используя лишь несколько подручных инструментов. Безусловно, даже без обвинений в поджоге леса матершвили светит самая высшая форма наказания. Несмотря на то, что по поводу не терпелось срочно отправиться с докладом к начальнику ОВД, он продолжил осмотр. После еще нескольких ящиков с алкоголем, шубами и прочими предметами роскоши, он наткнулся на вещества характерного вида. Рассмотрев их еще раз с особой внимательностью, Максим Юрьевич еще раз убедился в своем первом выводе. Никаких сомнений, это наркотики. Гнида, — сжав злобно фонарь, — прошепел участковый. Он прекрасно знал, во что превращаются люди под действием веществ, и Яра ненавидел их распространителей. На фоне всех этих находок слитый бензин казался незначительной мелочью.